Кровь реформатора вскипела в жилах Гудмана. Хоть Транай и идеальная планета, здесь кое-что можно усовершенствовать. Он вдруг представил себя правителем утопии, который осуществляет великую миссию улучшения самого совершенства. Однако чувство осторожности помешало ему принять предложение сразу. И вдруг незнакомец, сумасшедший,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 «Сообщите мне ваше решение. Я буду в национальном дворце». Борг пожал Гудману руку и отбыл. Гудман подождал пять минут и позвонил портье. «Кто это был?» «Верховный президент Борг», — сказал портье. «Вы согласились?» Гудман пожал плечами. Он неожиданно понял, что ему предстоит еще многое выяснить о планете Тронай.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 «Техническая проблема?» — спросил Гудман. «Я вам покажу». абак повел Гудмана через прессовую, обжиговую, рентгеноскопию, сборочный цех и, наконец, в испытательный зал. Он был устроен в виде комбинированной кухни и гостиной. Вдоль стены стояло около десятка роботов. «Попробуйте», — предложил Аббак. Гудман подошел к ближайшему роботу и,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 как, например, о человеке, который расстрелял свой телевизор или разбил тостера стену, или расправился с автомобилем. Он вспомнил враждебность, сквозившую в анекдотах о роботах. «С этим, пожалуй, я могу согласиться», — сказал Гудман. «Тогда позвольте мне вернуться к исходному тезису», — педантично продолжал Адбак. «Любая машина...»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 К сожалению, у вас существует мазохистское племенное табу против разрушения машин. Результат – общий трепет перед священной и сверхчеловеческой эффективной машиной, что приводит к поиску объекта для проявления агрессивных наклонностей. Обычно таковым бывает жена или друг, ситуации не очень веселые. Конечно, можно предположить, что ваша система эффективна в переводе на робота-часы, однако в плане долгосрочных интересов, здоровья и благополучие она чрезвычайно беспомощна. Вы уверены, человек – животное беспокойное. Натранаве мы даем конкретный выход этому беспокойству и открываем клапан для многих проявлений чувства разочарования. Стоит человеку вскипеть и трах он срывает свою злость на роботе, на лицо мгновенноенные и целительное освобождение от сильного напряжения, что ведет,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 Он кончил работу в половине шестого, недовольный с собой, однако полной решимости добиться успеха или не успеха в зависимости от того, как на это дело посмотреть. Быстро поужинав в одиночестве, Гудман решил нанести визит Жанне в Лэй. Ему не хотелось оставаться наедине со своими мыслями. Он вдруг почувствовал сильное желание найти что-нибудь приятное и несложное,